Джон Фаус, «Аристос», философская эссеистика, перевод с английского Наталья Роговской, серия IQ, Санкт-Петербург, симпозиум, 2003 год. Дорогие друзья, Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Содержание. Предисловие. Видение. Часть первая — вселенская ситуация, кораблекрушение и плод, необходимость случая, игра в Бога, конечность и бесконечность, Бог, случайность материи, тайна, атеизм. Часть вторая — человеческие неудовлетворенности. Смерть — иного не дано. Миф о душе. Изоляция. Тревоги. Случай. Зависть. Часть третья. Немо. Немо политическая Необходимость. Немо. Часть четвертая. Относительность компенсации. Счастье и зависть. Часть пятая правое дело. Немотивированные поступки. Цель относительной свободы. Неспособность творить добро. Поддержка от противного. Добро равно злу. Почему добра так мало? Часть шестая. Напряженность человеческой реальности. Противополюсы внутри «я». Напряженность, механизм напряженности, манипулирование напряженностями, транспозиция, международная напряженность, конечная напряженность. Часть седьмая. Другие философские системы: христианство, ломаизм, гуманизм, социализм фашизм, экзистенциализм. Часть восьмая. Одержимость деньгами. Богатство и бедность. Удовольствие в пересчете на деньги. Вакуум автоматизации. Досуг и обязательства. Смерть от количества. Заключение. Часть девятая. Новое образование Универсальный язык Еще три цели образования Национализм Искусство и наука Игры Виновность Взрослость Адам и Ева Сексуальная свобода Внутреннее образование Значение «сейчас» Внутреннее знание. Синоптическое образование. Часть десятая. Значение искусства. Искусство и время. Художник и его искусство. Искусство и общество. Художники и нехудожники. Гений и ремесленник. Стиль — это не человек. Поэзия и человечество Часть 11. Аристос в индивиде Приложение Конец содержания